Хорошо. Голос Карла стал суши, Мысли его уже ускакали дальше переформатированию текущей операции. Надо по косвенным прокачать, что советом известно об источнике. Для нас любая крупица информации сейчас бесценна. Да, согласился Колби. Уже. Судя по всему, информационное облако, вызванное активностью источника, начинает расползаться по верхним этажам советской партийно-государственной системы. Его можно отслеживать и анализировать. Сейчас, в свете необычной активности Кремля, вполне уместно будет прямо обратиться за содействием к тем нашим контактам, что традиционно благорасположены к сотрудничеству с Западом. Ведь не шпионажем же с ними будем заниматься. Напротив, в духе взаимопонимания попросим помочь разобраться с новыми элементами и веяниями в политике СССР и возможными изменениями в системе принятия решений. Надо же понять, на пользу это нашему с ними взаимопониманию или знак возможных будущих затруднений. Лицо Колби, пока он выговаривал эти конструкции, оставалось абсолютно серьезным, лишь глаза искрили смехом. Заодно поймем, насколько исходящие от источника сведения восприняты системой советского руководства, насколько они готовы его интегрировать. Будем с нетерпением ждать результатов этой международной кооперации, усмехнулся Карл и сразу посерьезнил. Но, предположим, мы нашли к нему подход. Что нас будет интересовать в первую очередь? Фух выдохнул Колби и остановился. Задумчиво потер ладони, словно вдруг замерз. Потом посмотрел на Карла особым, руководящим взглядом. Для начала следует просто пообщаться с ним в подходящей для того обстановке, на одну из тем, сведения по которой могут быть проверены. Просто понять, как именно будет выглядеть информация от источника, не подготовленная им заранее. А вот если его способности к предсказанию подтвердятся, пусть даже частично, вот тогда да, — он многозначительно покивал, — тогда все закрутится чрезвычайно туго. Во-первых, перед нами сразу встанет вопрос о том, насколько он системно мыслит. Колби опять невольно соскользнул на профессорский тон. Слова сами послушно выстраивались на языке, чтобы выступить в единственно правильном, исключающем всякую двусмысленность порядке. Сейчас неясно, имеют ли наблюдаемые противоречия в действиях источника хаотическую природу. Например, от неумения понимать последствия раскрытия определенной информации. Или же существует такой общий замысел, в пределах которого все эти внешне противоречивые проявления логично связаны и вполне взаимодополняют друг друга, создавая пространство решения некой, пока неизвестной нам задачи?» Взгляд его упал на Джорджа. Тот безуспешно пытался скрыть ухмылку. «Опять слишком заумно говорю, да?» — спросил у него Колби. «Шеф, да я наслаждаюсь!» — поспешно заверил тот. «Чтоб я так говорил!» Колби покосился на Карла с неожиданным сочувствием. «Да я уж как-то привык», — понятливо развел тот руками. «Ну ладно», — проворчал Колби. «В общем, надо будет понять, как выводить его на сотрудничество. Источник проявил определенное желание сотрудничать с нами, а, следовательно, имеет для этого определенный...» Судя по всему, идейный мотив. КГБ не жалеет на финской границе сил, значит, и в Москве они исключают возможности того, что он может переметнуться к нам. Ясно также, что от коммунистической ортодоксии в любом ее понимании источник, кем бы он ни был, весьма далек. Поэтому в случае контакта с ним надо будет для начала напирать на то, что система властных сообществ в США не монолит, поэтому здесь возможен более живой отклик на новые идеи. Эмигрировав, он мог бы обрести в Вашингтоне союзников достаточно высокого уровня и авторитета. «Какие-то формы давления?» – деловито поинтересовался Карл. «Да не боже упаси!» – Колби эмоционально всплеснул руками. «Без моей личной санкции категорически исключается использование любых форсированных методов или медикаментозных средств, кто бы и что бы от вас не требовал». «Ломать и портить категорически воспрещено», — пробормотал Джордж. «Абсолютно», — энергично кивнул Колби. «Если источник удастся идентифицировать, но он окажется под угрозой раскрытия КГБ». Карл с интересом посмотрел на шефа. «Тут да, сразу даю санкцию на его эвакуацию, пусть даже и принудительную. Потом извинимся столько раз, сколько понадобится, но без медикаментов. И по голове не бейте». «Принято». Карл со значением посмотрел на Джорджа. «Значит, надо начинать максимально скрытно, но интенсивно готовить базу для форсирования операции во второй фазе». «По двум-трем вероятным сценариям. Начинай прокачивать». «Угу», — принял тот вводную и задумчиво пожевал губы. Потом воскликнул. «Шеф, а если советы возьмут его под контроль вперед нас?» «Ох», — выдохнул Колби. «Ну и вопросики у тебя». Тогда будем настаивать в переговорах с советами на кондоминиуме, стараясь интернационализировать феномен, включить его в коммуникацию с системой наших экспертных групп. В интересах, так сказать, всего человечества. В общем, придется договариваться. Но это уж пусть у Вашингтона голова болит». «В целом ясно», — бодро сказал Джордж. «Веселуха будет. Рок-н-ролл с саблями». «Парни...» Колби положил руки им на плечи, притянул к себе и сказал доверительно. «Не забывайте самое главное. Независимо от своей природы, информационный фонтан такой силы всегда несет угрозу гибели всякому, кто оказался рядом с ним, хотя бы и по случайности. Я не требую от вас подвигов». «Мы это ценим, шеф», — помолчав глуховато сказал Карл. Мы вернемся. Обязательно.